Одной из самых колоритных, ярких, неординарных личностей XIX века был Фёдор Толстой-американец. Известность этого человека, преимущественно скандальная, стала причиной того, что образ Толстого-американца был увековечен в русской литературе. Он остался в памяти современников прежде всего как человек страстного, буйного нрава, заядлый дуэлянт, карточный игрок и даже шуллер. Исторические анекдоты о карточных стратагемах, о карточном игроке Фёдоре Толстом «Американце» рассказывает литературовед Сергей Доценко. В 10-20-е годы XIX -го века Знаменитым карточным игроком и одновременно шулером был скандально известный дуэлист Фёдор Иванович Толстой, американец, ставший прототипом многих литературных персонажей Пушкина, Грибоедова, Льва Толстого. Вот что вспоминал о Фёдоре Толстом американец Фаддей Булгарин. Фёдор Иванович постоянно выигрывал огромные суммы, которые тратил на кутежи, В те времена велась повсюду большая карточная игра, особенно в войске. Играли обыкновенно в азартные игры, в которых характер игрока дает преимущество над противником и, и побеждает самое счастье. Любимые игры были «Квинтич», «Гальбец», «Вельбе», «Русская горка», то есть те игры, где надо прикупать карты. Поиграв несколько времени с человеком, Толстой разгадывал его характер и игру, по лицу узнавая, каким мостям или картам он прикупает. А сам был тут для всех загадкой, владее физиономией по прозвищу. Такими стратагемами он разорил своих картожных совместников. Но в обществе было хорошо известно, что Толстой-американец не ограничивался одними стратагемами, И нередко играл нечестно, то есть использовал шулерские приёмы в игре. Не случайно Пушкин, выведя в Евгении Онегине Толстого в образе Зарецкого, назвал его карточный шати атаман. А Грибоедов в Горе от ума написал о Толстом: "И крепко на руку нечисто", подразумевая, конечно, именно нечистую, то есть жульническую игру в карты. Известен анекдот о том, как Толстой-американец однажды встретил Грибоедова и спросил, «Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я б взятки брал. Я взяток отродясь не брал». «Но ты же играешь нечисто», — заметил Грибоедов. «Только-то», — ответил Толстой, — «ну, ты так бы и написал». Если этот анекдот и отчасти вымышлен, то сохранилась собственноручная приписка толстого американца на рукописи комедии Грибоедова «Горе от ума». Стих «И крепко на руку нечист» он предлагал заменить другим. «В картишке на руку нечист». Причем тут же на рукописи добавил. «Для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что воруют табакерки со стола. По крайней мере, думал отгадать намерения автора. Мемуаристы сохранили и другие, столь же колоритные анекдоты о знаменитом бретёре и игроке Фёдоре Толстом «Американце». Важно отметить, что нечистая игра, хотя и могла привести к серьёзным последствиям, вплоть до вызова на поединок, тем не менее в обществе не встречало очень уж сурового осуждения, что мы и видим в случае с Толстым Американцем. Нечистая, то есть шулерская игра Фёдора Толстого Американца вошла в легенду. Однажды во время игры кто-то из игроков заметил ему. «Граф, вы передёргивайте. Я с вами больше не играю». «Да, я передёргиваю», — сказал Фёдор Толстой. Но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я размажу вам голову этим шандалом. И его партнёр продолжал играть и проигрывать. Сам Толстой-американец однажды на чей-то вопрос: "Ведь вы играете наверняка?" ответил так: "Только дураки играют на счастье". Как свидетельствует один мемуарист, он сам признавался, что у него есть шавки. Преданные ему люди, всегда нужные бульдогу, то есть ему, американцу. Раз шавки привели к нему приезжего купца. Начали играть, сначала как бы шутя, на закуске, ужин и пунш. Эта обстановка сделала свое дело. Купец захмелел, увлекся и проиграл 17 тысяч рублей. А когда потребовалась расплата, он объявил, что что таких денег с собой не имеет. Ничего заметили ему. Всё предусмотрено. Есть гербовые бумаги, и нужно написать только обязательство. Купец отказался на отрез, но опять сел за игру и ещё проиграл 12.000. Тогда с него потребовали два обязательства. Но когда он снова отказался выдать обязательство, его посадили в холодную ванну, и вот совершенно стёрзанный И, оббесиливший от вина, он подписал, наконец, требуемые обязательства. Его уложили спать, а наутро он случившееся с ним забыл. За ним стали ухаживать и предлагать снова попробовать счастье. Ему дали выиграть 3000 рублей, заплатили наличными, а с него взяли обязательства в 29 тысяч. Другой мемуарист рассказывает следующее. Однажды князь Сергей Григорьевич Волконский, впоследствии известный декабрист, пригласил Фёдор Толстого метать банк. На что тот ответил: "Нет, мой милый. Я вас слишком люблю для этого. Если мы будем играть, я увлекусь привычкой исправлять ошибки Фортуны". Очевидно, что для Толстого исправить ошибки Фортуны можно только одним способом шулерской игрой.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 Фёдора Турбина. В 1821 году Фёдор Толстой женился. Произошло это так. В кутежах той эпохи часто участвовали цыгане. Они ещё не пили в ресторанах. И поэтому закутившие господа либо приглашали их к себе, либо сами ездили к цыганам в табор, где иногда проводили по несколько дней. Во время кутежей с цыганами Фёдор Толстой-американец увлёкся одной цыганкой, прелестной певицей, Авдотьей Максимовной Тугаевой. Толстой долго жил с ней без венчания. Но однажды произошёл замечательный случай, о котором рассказывала со слов американца, Его двоюродная племянница Мария Фёдоровна Каменская. Раз проиграв большую сумму в английском клубе, он должен был быть выставлен на чёрную доску за неплатёж проигрыша в срок. Он не хотел пережить этого позора и решил застрелиться. Его цыганка, видя его возбуждённое состояние, стала его выпрошать. Что ты лезешь ко мне, говорил Фёдор Иванович,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 твои. Фёдор Иванович расчувствовался и обвенчался на своей цыганке. Венчание произошло 10 января 1821 года. Лев Николаевич Толстой, не раз бывавший у авдотьи Максимовны в сороковых и в сороковых и пятидесятых годах, когда она была уже вдовою, Фёдор Толстой умер 24 октября в 1846 года рассказывал, что обвенчавшись, Фёдор Толстой поехал вместе со своей молодой женой с визитами во все знакомые ему дома. В некоторых чуванных семьях, где раньше, несмотря на его порочную жизнь, его холостого охотно принимали, теперь, когда он приехал с женой-цыганкой, его не приняли. Тогда он как человек самолюбивый и с чувством собственного достоинства, никогда больше к этим знакомым не ездил. Толстой американец отличался редким остроумием. Известны несколько анекдотов с ним связанных. Вот несколько записанных Петром Андреевичем Вяземским. Какой-то князь должен был Фёдору Ивановичу по векселям несколько тысяч рублей. Князь, несмотря на письма Толстого и на пропущенный срок, долго не платил. Фёдор Иванович написал ему: "Если вы к такому-то числу «Не выплатите долг свой весь сполна, я не пойду искать правосудие в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства». А вот другой анекдот. Однажды в английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением. Но видя, что во все время обеда барин пьет тарелку, одну чистую воду, он вознегодовал и сказал: "Да это самозванец. Как смеет он на своём лице носить признаки им незаслуженные?" При всех своих пороках Фёдор Толстой обладал редким обаянием, и прав был Булгарин, вспомнивший эту колоритную противоречивую личность. О нём можно бы написать целую книгу. Если бы собрать всё, что, что о нём рассказывали, хотя в этих рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его прицанию. Он был прекрасно образован, говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, много читал. Добавим, что среди друзей Фёдора Толстого было немало замечательных его современников: Василий Андреевич Жуковский, Пётр Андреевич Вяземский, Грибоедов, Пушкин, Дмитриев, Батюшков, Денис Давыдов и многие другие. Но прав был другой современник, который сказал о Толстом. «Немногие умные и даровитые люди провели так бурно, бесполезно, порой преступно свою жизнь, как провел ее Толстой американец». В нашей студии был литературовед Сергей, доцент